Глава 14. Диана Всю последующую неделю Тереза не спускала с меня глаз. Утром она провожала меня на завтрак, а после трапезы встречала. До обеда мы изучали историю королевства Ашор и родословную династии Хейлиш. После мы шли в молитвенный зал, дабы просить стихии о помощи. Я оставалась в помещении с низкими колоннами, а мать короля и его старшая сестра Амалия скрывались за большими достворчатыми дверями. Меня туда больше не пускали, чему я была даже рада. Несколько минут наедине с собой были поистине самыми лучшими на протяжении всего дня. Далее мы отправлялись обедать. Когда голод был утолен, Тереза снова принималась за обучение. Основы делового и придворного этикета, этикет поведения за столом и на торжественных мероприятиях, а также речевой этикет – это лишь малая часть того, что мне нужно было усвоить. Хотя эти уроки и были лишь ширмой для того, чтобы контролировать каждый мой шаг, Прейлина Амалии выполняла поручения Дейсона со всей ответственностью. Из полученных рассказов Терезы я узнала много нового. Например, то, что в Ашоре, кроме одаренных стихиями простых смертных, живут ведьмы. Женщины-изгои, что обитают в долине красных камней. Они черпают свою силу не от четырех стихий, как члены династии Хейлиш. Их силы они сами а порождение тьмы, которые способны колдовать, не обращаясь к вспомогательным средствам извне. Магия, которую используют они, называется низменная. Их презирают и остерегаются не только пустышки, но и одаренные. После ужина я могла выйти в сад на полчаса и вздохнуть в воздух. Даже в эти минуты кто-то всегда находился рядом. Будь то Руна, Тереза или Ханна, все они словно тени следовали за мной по пятам. К концу первой недели меня это начало выводить из себя. Я чувствовала себя словно птица, запертая в тесной клетке. Сидя у окна, я провожала взглядом чужое солнце, уходящее за горизонт. От короля нет вестей уже 9 дней. Вздохнула руна, заканчивая вышивать закрытый бутон белой розы. Его величество наверняка уже у подножия белого хребта. «Ты переживаешь за исход битвы?» спросила я, не отводя глаз от красного зарева за стеной замка, ставшего мне тюрьмой. «Если Айша одержит победу, наш мир навсегда изменится. Она принесет в Ашор хаос. Я молюсь за короля и верю в то, что он, как истинный правитель, выйдет из этой битвы победителем». «Да пребудет с ним сила стихий!» вздохнула руна. «Да пребудет с ним сила стихий!» повторила я, как учила меня Тереза. «Я давно не видела Ханну, она здорова?» – поинтересовалась я, не желая обсуждать короля. «Говорить о другом мужчине, находясь почти в статусе жены, мне казалось неправильным. Хватит с меня того, что я и так слишком часто думаю о том, вернется ли он живым в столицу». «У нее женские боли, да и Родиана», – смутившись, ответила девушка. «На днях она поправится». «Хорошо, пусть выздоравливает». И я хотела была встать с мягкого кресла, что располагалось у самого окна, но замерла. В лучах заходящего солнца среди сгущавшихся сумерек далеке я увидела мужской силуэт. Он, пошатываясь, медленно приближался к стенам замка, время от времени останавливаясь. Его походка была неуверенной. Казалось, еще немного, и он рухнет на землю, так и не достигнув своей цели. «Он же ранен!» – подскрикнула я, спешно оставляя свое излюбленное место – Руна ойкнула от неожиданности, и нежный бутон белой розы окрасила несколько алых капель крови. «Простите меня, Дейродиана!» – виновато произнесла она, пряча уколотый палец. «Вы меня испугали». «Мы должны помочь ему», – прошептала я, не обращая внимания на извинения девушки. «Жизнь незнакомца сейчас заботила меня гораздо больше». Путаясь в длинной юбке, я бежала по каменной лестнице, боясь опоздать. За эти дни я успела освоиться в замке и без труда могла в нём ориентироваться. Ночь неспешно опускалась на королевство. Прохладный ветерок обдувал моё лицо, в то время как я бежала к воротам. Этот бедняга долго не протянет, он наверняка потерял много крови. «Открывайте!» – крикнула я стража, остановившись у высокой преграды. «Простите, Дейра!» – донёсся до меня из темноты мужской голос. «Не положено!» «Но там человек!» – унималась я. «Мы должны ему помочь!» «Я не могу открыть ворота по вашему приказу, Дейра! Таковы правила!» – ответил он. От безысходности я ударила ладонью по шершавой деревянной поверхности. «Открыть ворота! Немедленно!» – раздался за моей спиной властный женский голос, который я узнала без труда. «Та, да, ваше величество, королева-мать!» – незамедлительно ответил мужчина, и ворота со скрипом стали медленно открываться. Мать короля, не обращая на мне никакого внимания, шагнула вперёд. Её лицо побледнело, а плотно сжатые губы дрогнули, когда измученный долгой дорогой мужчина, не в силах больше держаться на ногах, рухнул на наземь. Рана на его груди кровоточила, а с левого плеча виднелось древко и чёрное оперение стрелы. Белокурые волосы были перепачканы, а на лице до боли знакомом виднелись запёкшиеся пятна крови. Я склонилась, чтобы лучше рассмотреть путника, но уже в следующую секунду, вскрикнув, отпрянула, зажав рот рукой. «Лекаря сюда, быстро!» – крикнула мать короля, чуть пошатнувшись. Впервые я увидела эту железную леди такой слабой и уязвимой. «Кайра! Он поправится?» – спросила я, глядя, как лекарь смазывает рану тягучей темно-коричневой мазью с неприятным запахом. «Ваше Величество!» – вздохнул он, накладывая поверх повязку с плотной белой ткани Я не хочу вас обнадеживать. Да, он молод и организм его крепок, но отрава распространилась по всему телу. Извлечь эту дрянь из него я уже не в силах, он должен бороться сам. Стрела была без опознавательных знаков. Тот, кто ранил рикардо не захотел быть пойманным. Он пожелал остаться в тени, – произнесла я, глядя на едва различимое подергивание грудной клетки юноши, которое свидетельствовало о том, что он еще жив стихии и над ним!» – прошептала Мариана Брон. «Он поправится! Обязательно поправится!» «Да будет так!» – отозвалась я. «Только Рикардо Вейтон сейчас мог поведать мне о том, что случилось у подножия Белого Хребта. Ему одному известно, почему почти две недели Тейлор не написал ни одного письма. Только он может сказать, жив ли мой мальчик!» «Воды!» – прохрипел юноша, не открывая глаз. «Напоите его немедленно!» — приказала я. — Но, Ваше Величество, королева-мать, — вмешался лекарь, — это может быть опасно. Я бы не рекомендовал сейчас. — Я сказала, напоите его. Сейчас же. — потребовала я, зная, что никто не посмеет ослушаться. — Рикардо владеет той информацией, которую мне необходимо знать. Как только он ей поделится со мной, может незамедлительно отправляться на тот свет. Руна, младшая сестер Алтон, поднесла к его губам кубок с водой. «Его Величество!» – прохрепел юноша. «Айша! Она с Востока!» «Я не понимаю! Говори же, Рикардо!» Я вцепилась пальцами в его побледневшую руку, заставив тем самым скорчиться от боли. На какое-то время это привело его в чувство. «Восток!» – повторил он, бросив измученный взгляд на меня. Марианна Бронс хлипнула и стремительно выбежала из комнаты, спрятав лицо в ладонях. Она была напугана. Юная впечатлительная особа была не в силах больше выносить это зрелище. «С востока!» — повторил Рикардо и без сил опустил голову на подушку, пропитанную потом. «Боюсь, Ваше Величество, до рассвета он вам больше ничего не сможет рассказать». Стиснув зубы, я поднялась с постели и направилась прочь из жаркого помещения, в котором витал запах скорой кончины. Диана. Я мерила шагами свои покои в нетерпении, ожидая вести от руны. Прошло уже больше часа с тех пор, как Рикардо погрузили на носилки и унесли в одну из многочисленных комнат замка. Он был без сознания и не мог поведать о том, что случилось. Меня к Вейтону не пустили. и радиана, — услышала я шопот, доносившийся из-под двери, которая была чуть приоткрыта. Голос, к моему сожалению, принадлежал вовсе не Руни. «Кто здесь?» – спросила я, не скрывая своего раздражения. «Меня прислали за вами, ее величество, королева-мать!» – шепнула ночная гостья, войдя в мои покои. «У нее есть для вас вести!» Лицо девушки от меня скрывал большой черный капюшон, а длинное платье она прятала под полами плаща того же цвета. Все, что я могла видеть, это острый точеный подбородок. «Что-то с Рикардо?» – испугалась я, направляясь к выходу. Мне было жаль этого юношу, который за развязанной Айшей войны вынужден умирать, не дожив и до 25 лет. Девушка молча кивнула и вышла в коридор. Она уверенно шла вперед, в то время как я старалась не отставать. Все, что я могла видеть, это развивающийся полы и черного плаща, что усказывали мне путь. Незнакомка свернула в один из узких проходов. «Но ведь покой ее величества дальше по коридору», окликнула я девушка, которая, сняв со стены один из горящих факелов, уверенно шагнула в темноту. Она назначила встречу в другом месте, – уклончиво ответила незнакомка. Неформальная встреча посреди ночи, да еще и без свидетелей, я насторожилась. Моя спутница явно почувствовала тревогу, обернувшись, добавила. «Ее Величество Королева Мать хочет просить вас о помощи». Даже в полумраке от девушки не укрыл мой удивленный взгляд. С королем приключилась беда. Не дав мне сказать ни слова, незнакомка уверенным шагом направилась дальше по узкому проходу. Свет факела освещал серые стены замка, который казалось вот-вот сомкнутся. -вот Кругом пахло плесенью и сыростью, где-то в конце коридора раздался писк, который заставил меня перейти практически на бег. «Куда мы идем?» – осмелилась спросить я. Тоннель мне стал казаться бесконечным. «На старый двор», – дозвалась девушка. «Нам сюда», – добавила она, дырнув боком в узкий проем в стене, который я сразу не заметила. Мы оказались на улице. Я с жадностью вдохнула свежий воздух, где-то вдалеке послышался крик совы. Мы очутились на небольшой площадке, вымощенной камнем. Вокруг нас раскинулись высокие стены замка. Справа расположились массивные двери, которые были заперты. Слева от нас вверх уходила узкая деревянная лестница. В центре стоял одинокий покосившийся круглый колодец, подъемный механизм которого уже давно был сломан. Видимо, воду отсюда уже давно никто не черпал. Я подошла к этому сооружению и перегнулась через перила. Древесина предательски затрещала под моим весом. Низу на чёрной водной глади поблёскивало отражение серебристой луны. Я отпрянула, стараясь больше не смотреть вниз. «Её Величество желает встретиться здесь?» – спросила я, поёжившись от холода. Тучи заслонили с собой лунный диск, подул холодный ветер, который пробирал до костей. В отличие от моей спутницы, я не накинула плаща и сейчас дрожала, мечтая как можно скорее очутиться у камина в своих тёплых покоях. «Боюсь, она не придёт», – ответила девушка. Я хотела было выругаться, но холодная ладонь накрыла мои губы. Звук, похожий на мычание, вырвался из моей груди. Я попыталась вывернуться, но другая рука незнакомки легла мне на спину и надавила, заставляя склониться над глубоким колодцем. Боясь упасть, я попыталась за что-нибудь ухватиться. Ничего, кроме прогнивших деревяшек, под рукой не оказалось. Раздался хруст, и я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног. Резкий толчок сзади, я провалилась в холодную бездну, где внизу плескалась ледяная вода.